невозмутимый прадед торжественно подался дальше. Потом Андрюшка долго стоял на крутом берегу Молтата. Синь тайга распахнулась от горизонта до горизонта. Снег местами еще не сошел, но уже заманчиво оголились сахатиные тропы. Скоро мать возьмет Андрюшку с собой в тайгу, Подул легкий ветерок, к Андрюшке подбежала Нюрка Вихрова. У Нюрки большие синие глаза и смоглая, обожженная солнцем кожа. Нос у ней немножко горбатый, как у деда Вихрова. — Ой, кого я сейчас видела, угадай. — Что угадывать мне? Сама скажешь. — А вот не скажу. — Ну и не говори. Важность. — Самого деда Боровикова... В кожаной тужурке и в хромовых сапогах клуб прошел с баяном. «Играть будет? Вот. Пойдем послушаем, а?» «Плевать мне на твоего Демида-дезертира», — рассердился Андрюшка. «И вовсе он не дезертир, в плену у Гитлера был. Вот что. Говорят, у фашистов были такие лагеря, что всех пленных убивали или в печах сжигали. Отец рассказывал».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 Один глаз, а все видит. А как он играет на баяне, если бы ты слышала, Эммочка? Я так плясала 1 мая, что каблуки у туфлей отлетели. А он подошел ко мне и говорит, каблуки не пятки, починить можно. Секретарша Двоеглазова, пожилая бывшая учительница Елена Петровна, прервала шушуканье девчонок. Олег Александрович просит всех в кабинет.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 хребте, помню, геологи подняли образцы марганцевой руды. Я тогда работал в леспромхозе. Может, там крупное месторождение? Случайная находка еще не месторождение. Посмотрим, что нам даст Желдюцкий гребет. Важно разведать и знать наверняка. Двоеглазов говорил долго, и Агния успела успокоиться.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 Холостую, работают там, можно сказать. Золото лежит на кипрейском рассохе. Много. На целый прииск хватит. О том месте ухо сдвигов, который был золотопромышленником, прииск хотел ставить. Революция помешала. Место глухое, дикое, а золота много. Прорва. Если лето поработать сладком, всю жизнь можно на боковой отлеживаться.